Глава восьмая. В кабинете Марат Донатыча серый карту рыжего парня нашел быстро. Вернее, ее искать не надо было. Она лежала на столе в плотном бумажном пакете, на котором почерком глав врача было выведено. КЛЯР ЗП. Рекомендации по лечению Чертанова АА. Строго следовать инструкции. Серый вскрыл конверт и вытащил стандартную форму медицинской карты в бежевой обложке. Интересно, что все рекомендации были написаны не Марат Донатычем. Карту заполнил врач из другой клиники, в которой этот самый А.А. Чартанов лечился три месяца до этого. Серый полистал карту и хмыкнул. Он не врач, у него есть только система, у которой только общие знания. Но даже они пришли к совместному выводу. Парня не лечат, его калечат. Не зря сегодня дежурный врач так удивился, прочитав назначение. «Диагноз такой, общий, под который все можно подогнать. Параноидальная шизофрения». Серый порылся в интернете, причем зашел с компьютера до наточа. Вообще, тайно пробираться в кабинет главного врача и пользоваться его вещами нравилось, Серому неописуемо. Ну, почти как килограмм сырокопченый съесть и шоколадным коктейлем запить. Вот, пожалуйста, под симптомы параноидальной шизофрении и делирий подходит, и наркотические психозы в ассортименте. И это Серый еще особо не искал. Кстати, последнее больше похоже на правду. «Но мне же плевать», — спросил сам себя Серый и пошел искать чистую форму карты. «Что мне до рыжего наркоши?» — старательно переписывал он чужим почерком медицинскую карту А.А. Чертанова. А если Марата догадается о подлоге и как-то выйдет на меня, выгонит же, этого нельзя допустить. Я не буду рисковать своей спокойной жизнью из-за незнакомого человека, да и из-за знакомого бы не стал. Серый скачал наиболее оптимальный вариант вывода человека из наркотического дурмана и поддерживающую терапию для реабилитации организма после медикаментозного отравления. «И вообще, люди — это зло. Без них было бы лучше», — заключил он, подчищая запись в общей медицинской базе в сети. Старательно запечатав конверт, Серый отправился в свою комнату. Спать ему оставалось три часа. А потом надо зайти и проверить, что там с этим психом дурным. Ночью ему приснился командир. Он смотрел на Серого и одобрительно кивал головой. «Молодец, Серый, соображаешь, хоть и крокодил!» «Люди — это зло!» — подумал Серый сквозь сон и перевернулся на другой бок. Утром Серый проснулся со странным, до этого дня незнакомым ему чувством. Да и проснулся он гораздо раньше урочного времени. Он даже не сразу понял, что именно не так. А потом увидел на столе медицинскую карту. Зачем он забрал ее с собой, вчера он не знал. Но зато сегодня он твердо понял, надо расставить все точки над «и». Объяснить самому себе, что именно вчера произошло. Он повел себя странно, необдуманно, глупо, по-человечески. Даже, наверное, еще глупее. Когда командир Карим запретил Яну и Мартину издеваться над серым, он берег ценное оборудование. Он не думал о сером, как о человеке. Да он ни за что бы не поверил, что Серый может что-то чувствовать. Обиду, несправедливость, боль. А если бы поверил, что ждало бы Серого? Мысли были странные и немного обидные. Получалось, что командир, ради которого Серый был готов умереть, ни во что не ставил его жизнь. Жизнь Серого, а не сохранность универсального солдата. Серый вздохнул совсем по-человечески и снова взял в руки медицинскую карту Чертанова Алексея. Легко вернуться в кабинет Марата Донаточа и откатить все до прежнего уровня. И тогда тот, кто живет внутри безвольного тела, чье сознание вот-вот угаснет, никогда уже не сможет. А что, собственно, не сможет? Что он знает об этом Чертанове? Вполне вероятно, что это такой же придурок, как и сынок Домна Сергеевны. Этот самый Виталька, который сбил человека и был готов добить его из-за своей прихоти. И тут же в памяти всплыл полицейский Макс. Вот он спас Серого, спас человека. А стал бы он спасать Уника. Серый понял, что запутался. И вредная система молчала. Не было ей дела до метаний Серого. Кажется, у людей это называется рефлексия. И вообще, может быть, Серый все это зря. Может, и нет уже разума в той черепной коробке. Вытравили за три месяца. это здравая, наконец-то здравая мысль понравилась Серому. Он пока не будет выкидывать старую карту, мало ли, пригодится зачем. Он просто сходит сейчас и посмотрит, что там с этим рыжим психом. Ну или не сейчас, потом, завтра или через три дня. Три дня Серый старательно обходил палату Чертанова по широкой дуге. Хотя где-то в груди свербело и пиналось любопытство. Но он решил, через три дня значит через три дня. На четвертый день он заглянул в знакомую палату. И надо же было такому случиться, что именно сейчас там находилась эта самая З.П. Кляр. Зинаида Петровна, ну не самый плохой экземпляр человеческой особи. Даже надо признать вполне себе сносный экземпляр. Если Марат Донатыч давно махнул рукой на его амнезию, главного врача вполне устраивало, что Серый ничего не помнит и поэтому не стремится покинуть клинику, а сам Марат Донатыч имеет хорошего сотрудника за грошовую зарплату, то зина Зинаидой Петровной дело обстояло несколько иначе. Она лично занималась Серым. И делала это вполне искренне. Что-то было в ней от полицейского Макса. Наверное, желание помочь? Может, и не такое бескорыстное, как у него, но было. — Сергей, Зинаида Петровна удивленно вскинула брови. — А что вы тут делаете? Серый замялся. — Да, я тут мимо проходил. Сейчас она скажет. — Ну, идите дальше, мимо, и будет права. Но у Зинаиды Петровны сегодня было явно хорошее настроение. Она улыбнулась Серому. — Если у вас есть свободное время, то я бы с удовольствием с вами побеседовала. Есть у меня одна мысль. Идея, так скажем. Хочу ее проверить. Если вам не сложно, подождите меня, я тут почти закончила. Серый вошел в палату и быстро окинул взглядом рыжего парня. Ну что же, можно было смело сказать, лечение, прописанное Серым, явно пошло рыжему на пользу. Взгляд у того стал осмысленным, да и смирительную рубашку с него сняли. Парень испуганно глянул на Серого и перевел взгляд на Зинаиду Петровну. «Ну что вы, Алекс!» — ласково потрепала его по рыжим лохмам женщина. «Сергей вас не обидит!» «Алекс!» — Серый подался вперед. «Он даже не понял, почему его так задело это имя!» Зинаида Петровна кивнула. «Алекс! Он сам так сказал! Так его звали родители!» Парень слабо улыбнулся и снова поднял на Серого глаза. Серый зачем-то улыбнулся в ответ. «Ну, Алекс, значит, Алекс...» В этот же вечер Серый уничтожил первый экземпляр медицинской карты Алексея Чертанова. «Что ж теперь?» «Пусть живет. На следующий день Серый опять пришел в палату Рыжего, критически осмотрел его с ног до головы и подумал. «Ну, если что, прибить его я всегда успею. Если он как Виталька окажется». Первые несколько дней Рыжий тупо спал, а когда просыпался, то жрал. Хомячил все подряд не хуже самого Серого. Куда только лезло. Худой как глист, а жрёт как не в себя. Правда, все подряд было пока очень специфическое. Кашки, бульоны, паровые котлетки. Серый бы точно сдох на такой диете. Но система из Инаида Петровна уверяли, что для Алекса сейчас главное витамины. Соки там, фрукты. И Серый таскал ему апельсины килограммами и сок для детишек литрами. И когда Алекс отказывался есть богатые витаминами цитрусы, Серый вскидывал бровь, хмурился, и тот поспешно запихивал в рот очередную дольку апельсина. Серый кивал и хвалил. «Молодец! И скажи спасибо, что апельсинами кормлю, а не лимонами. В них так-то витамина С больше». Рыжий слабый и неуверенно улыбался, а Серый уходил довольный. Не дурак этот Алекс, вон, на шутки серого понимает. Не всем дано. Макс, который в клинику наведывался теперь нечасто, потому что они с серым обычно в городе пересекались, посмотрел на лохматого рыжего парня с темными полукружьями под глазами и выступающим кадыком на худой шее и покачал головой. Нормальные дети в дом щенков и котят приносят. Зачем тебе это, серый? Но осуждения в его голосе не было. Хотя... Макс задумался и усмехнулся. «Сам хорош, что ж на дороге бомжа подобрал?» Благодаря Зинаиде Петровне, которая всем объявила, что общение Сергея, Сергеева, такую фамилию решил взять себе Серый, и Алексея Чертанова — это психологические эксперименты, она лично его курирует, Серого беспрепятственно пускали в палату Алекса. А когда тот достаточно окреп, то также беспрепятственно выпускали с ним на прогулки. Да и вообще, довольно скоро перестали обращать на них внимание. А чего интересного? Не буянят, не чудят. Сидят в шахматы режутся или по парку гуляют, птиц кормят. Птиц кормить это Алекс придумал. Серый считал это занятие бессмысленным, но забавным. На прогулке Алекс брал с собой куски хлеба, которые мелко крошил птицам. Уже через несколько дней его стали узнавать голуби и воробьи. Серому казалось, что они ждут худого рыжего парня. Но этого же не могло быть, верно? Что там того мозга у птиц? Тем не менее, стоило Алексу присесть на лавочку, к нему сразу слетались голуби, а чуть подаль прыгали шустрые воробьи. Алекс кидал им кусочки хлеба и улыбался. — Здорово им, могут улететь, — негромко сказал он однажды, скормив птицам последнюю ломоть, потом усмехнулся. «Да. Почему мы не птицы? Почему не летаем?» Серый удивленно посмотрел на человека. «Но это же логично, потому что у них нет крыльев, и сложение их тел не приспособлено для самостоятельных полетов. Но о фразе, сказанной Алексом, потом очень долго думал. Вызывала она у него какие-то странные и смутные мысли. Серый даже сам не понимал, какие... А еще Серый все чаще и чаще задумывался, а что будет дальше? Вернется Марат Донатыч, обнаружит ошибку в лечении, и рыжего приговорят, — жестко отвечал сам себе Серый. От этих мыслей портилось настроение. Конечно, фиг бы с ним, с этим рыжим Алексом, если что Серый себе другого человека заведет, если захочет. Он с самого начала не собирался с ним связываться, но тут же понимал, что врет сам себе. Ему было Алекса жалко. Это было новое и незнакомое чувство. Он привязался к этому нелепому человеку, считал его практически своей собственностью. Или, как говорил Макс, своим питомцем Он так-то оказался забавным, этот Алекс. Знал много чего, рассказывал интересного, в шахматы играл хорошо. Временами в ступор впадал, но это должно было пройти, наверное. Стоп! Серый прищурился. Вот сейчас какая-то мысль хорошая мелькнула. Идея. Он прокрутил собственные мысли обратно. Шахматы? Алекс рассказывал, Макс говорил, питомец привязался, своя собственность. Точно, это же идея. Только надо все как следует обдумать. Хоть Серый был армейским, он знал, люди, если захотят, покупают себе уников в собственность. И не только уников, иногда и живых существ. Кошек, собак, крокодилов. Потому что могут. Потому что уники, синтетики, кошки, собаки и крокодилы находятся в зависимом от людей положении. Люди сильнее. А уж с какой целью покупают, это вопрос второй. Некоторые — для облегчения собственной жизни, а некоторые — для развлечения. Питомца себе заводит. Алекс явно сейчас в зависимом положении. Сейчас даже кухонная кошка Глаша имеет прав больше. Если что, за нее повариха Римма заступится. Любого порвет. Так почему бы Серому не купить Алекса? Алекс нужен Марата Донаточу живой, но... Серый задумался. Как бы вернее выразить свою мысль? Живой, но бесполезный? Крокодил? С тупыми основными инстинктами спать, жрать и испражняться? А сейчас Алекс человек. Тот, который еще и думает и имеет волю. Пока не совсем свободную, но вполне осознанную. Серый прекрасно знал. Бесплатно Марат Донатыч ничего не делает. Раз взял Алекса сюда, значит, ему заплатили. За то, чтобы Алекса не стало как личности. Так его и не станет. У Серого есть паспорт. Макс ему говорил, что такого спеца, как он, везде с руками оторвут. Он заберет Алекса и уедет. Итак, конечный результат известен. Теперь осталось только составить наиболее оптимальный алгоритм для его достижения. Первое, для покупки чего-либо нужны денежные средства. Второе – решит, где деньги взять. И третье – договориться с Марат Донаточем. Надо прикинуть, сколько может стоить человек. Предположим, столько же, сколько уник. Хотя серый бы оценил дешевле. По большому счету уник функциональнее и долговечнее человека при эксплуатации. Но не стоит мелочиться, как уник, значит как уник. Прайс-лист на продукцию фирмы Unix Company серый знал хорошо. При случае любой уник мог выступить как рекламный агент. Кстати, Unix Company торговала не только новым оборудованием, но и вторичной комплектацией, то есть юзанами. В его время Уник Soldier стоил как новый флаер. Уник Escort меньше, но там все зависело от комплектации. Уник Butler еще дешевле в разы. Только по-настоящему обеспеченные люди могли иметь в своем личном использовании уник-солджер. Серый задумался. Как все же квалифицировать Алекса? Солджер, эскорт или батлер? Ладно, сойдет средняя категория, тем более Алекс уже не новый. Значит, примерно как бы ушный солджер или новая батлер. Если переложить на нынешние реалии новый автомобиль среднего ценового ряда. Серый полез на сайты продажи автомобилей и озадачился. Цены на автомобили бизнес-класса стартовали с полутора миллионов, а зарплата у Серого была 16 700 рублей. Серый считал, что это нормально, он все равно почти ничего не тратил. Форму ему выдали, да и благодаря Домне Сергеевне одежды у него было завались. Кормили бесплатно. Серый прикинул, и у него вышло, что за выкуп Алекса ему копить 7 лет и 5 месяцев. Днями и часами можно было пренебречь, как величиной несущественной. Теперь Серый понял, что имел в виду Макс, говоря, что у Серого копеечная зарплата. Если бы Серый был человеком, он пришел бы в отчаяние, но он был уником и знал, нерешаемых задач не бывает. Бывает лишь мало данных для составления нужного алгоритма, значит, требуется дополнительная информация. Итак, где взять денег унику с минимальной зарплатой? Серый, не Лукава лукаво, набрал в поисковике. Как заработать много денег? Способы, предложенные вездесущим интернетом, были весьма сомнительны и, главное, требовали времени. Да и сколько заработаешь на просмотре сайтов? Фриланс немного заинтересовал Серого, но уже через минуту он разочарованно закрыл сайты с предложениями работы. Все это было несерьезно, долго, да и доходов особых не принесло бы. Вдруг взгляд Серого случайно зацепился за яркую картинку на мониторе. Во весь экран там улыбалась блондинка с пятым размером груди, приглашая в казино «Вулкан». Он сделал охотничью стойку. В голове включился ролик подслушанного и подсмотренного разговора. «В конце ноября Вячеслав турнир по покеру организует. Будешь игрока выставлять?» Домна Сергеевна крутила в руках брелок в виде игральной фишки. Марат Донатыч тяжело вздохнул. «Неплохо было бы. Там даже с учетом выплат легионеру можно до миллиона зеленью поднять. Но мои все уже засвечены. Кто их туда пустит?» «Да уж», — Домна Сергеевна хрипло рассмеялась. «Знаешься со всякой шушерой». Точно. Казино. Он слышал об игровых заведениях и даже однажды сопровождал туда одного из офицеров. Правда, тот проигрался в пух и прах и был с позором изгнан из штаба, а впоследствии и из армии. Но Серый хорошо запомнил, денег в казино много. И их можно выиграть или проиграть. То есть кому-то выиграть, а кому-то проиграть. Зависит обычно от удачи, если только... Серый довольно усмехнулся. Если только в игру не вступает уник. В 23 веке его бы к или покерному столу точно не допустили. Сканеры бы в 2 секунды вычислили уника и отправили в освояси, да еще и штраф хозяину выписали за жульничество. Но здесь дела обстоят иначе. Дело за малым — изучить вопрос, найти казино, но ну и деньги на игру. Ах, да, еще убедить Марата Донатыча взять эти деньги. Почему-то Серый был уверен, что с последним пунктом проблем не будет. Главный врач клиники номер 17 был очень жаден. В карты Серый играть умел, спасибо Алексу и Терри. Ребята научили его играть в дурака, блэк-джек и покер. Так и получилось, что последние несколько дней перед возвращением главы врача Серый усиленно штудировал всевозможные сайты по покеру, психологии и поведенческим сценариям. Особых проблем не предвиделось. Шулера он сразу вычислит, а обмануть уника с его возможностью засечь самые незаметные жесты практически невозможно. У Серого, как уника, здесь будет масса преимуществ перед людьми. Во-первых, он всегда спокойно сосредоточен. Во-вторых, может просчитать любую комбинацию карт на руках у партнеров. В-третьих, может за очень короткое время вычислить все внешние признаки, которые помогают читать соперника и его карты. Серому понравилось слово «телзы», как определение этих признаков. В-четвертых, сам он может при этом блефовать и вводить партнеров в заблуждение ложными телзами. И, наконец, он может быть в форме гораздо дольше любого человека. Надо только постараться убедить Марата Донатыча в своих способностях, а уж денег ему Серый выиграет столько, сколько нужно. Только нужно сразу оговорить, что играет Серый один раз, и после покупки сразу сваливать подальше, потому что Марату Донатычу верить нельзя. Им с Алексом надо будет скрываться по-быстрому, пока ветер без камней. Паспорт Алекса у Марата в сейфе. Можно его забрать прямо сейчас, но это все же опасно. Марат Донатыч заметит пропажу, может и в полицию обратиться. Кража же. А если узнает, что документ у Серого, то вполне сложит 2.2 и 2 и про медицинскую карту догадается. Ну ничего страшного. Паспорт Серый в любой момент заберет. Это дело техники. Ну вот, план действий был намечен, осталось притворить его в жизнь. А мнение Алекса? Ну кого тут интересует мнение Алекса? Он потом ему все объяснит. Наверное очку Qual relifiers